«Десять. Я вас больше не консультирую». Ян проснулся от боли. Все тело ныло. Веки задрожали. С трудом поднимая их, будто это многотонные створки, он посмотрел на белый потолок. Палата. Это все, что ему удалось произнести про себя, поскольку губы были скованы трубкой, что качало в легкий воздух. Женщина заметила, что Ян проснулся, нагнулась над ним, и, проведя теплой ладонью, закрыла ему глаза. Провал. Он вернулся в тело Элис, ему не хотелось смотреть на мир ее глазами. Даже за те считанные секунды смог ощутить жизнь яркую палитру цветов, чего так не хватало, когда смотрел через зрение девочки. — Я скоро уйду, — придя в себя, — сказал он Элис. — Он начнулся? — Ты про кого? — Про твоего друга, ведь ты был его ангелом-хранителем. Еще нет, но скоро уже открывал глаза. А еще придешь ко мне? Да, мы будем с тобой рисовать и дальше. Прошу, не огорчайся. Элис хотела бы не расстраиваться, но не могла. У нее не так много друзей, и вот теперь ангел скоро улетит. Она ушла умываться, молча позавтракала. Ян пробовал с ней поговорить, но девочка отвечала только короткими фразами. Прошу, не обижайся. Так надо. Не обижаюсь. «Может, порисуем? Надо поработать над глазами». «Да, порисуем». Она, как прилежный ученик, вечером сделала домашнее задание, поработала над пропорциями, узнала, как устроена сетчатка, какие мышцы глаза действованы, чтобы зажмуриться. Яна рассказал ей сказку, что читал еще в детстве. Я же не маленькая. А другие не помню. Я начала читать книгу «Мы с истекшим сроком годности». Если коротко, то Вирджиния поступает в Ельский университет, а Скотт, это ее парень, бросает. Она попадает в аварию, и ей ампутируют обе ноги. Жизнь превращается в ад. Итак, слушай. Ян погрузился в Элис. Она ему нравилась, но он тут гость. Никого не просил посылать в командировку, чтобы неделями болтать с девочкой. У него свое тело и своя жизнь. Он слушал, как она читает, как дрожит голос, как замедляется сердцебиение. Наверное, только так и можно постичь человека изнутри. Ян видел, кто она на самом деле. Не та уродина с лысым черепом, что в пору пугать не только детишек, но и взрослых. Она добрая. Восторгался тем, как Элис смогла сохранить чистоту мыслей и не озлобиться на мир. «Спокойной ночи», — сказала, а сама прижала кошку к груди. «Спокойной ночи», — ответил Ян. «Ты уйдешь?» «Так надо». «А будешь приходить?» «Постараюсь. Я буду тебя ждать». Она закрыла глаза. Ян не знал, спит или нет. Время тикало медленно, чувствовал дыхание Элис, хотя уже давно знал, что ее зовут Валя, но продолжал мысленно звать Элис. Не понял, когда перешел в свое тело, но знал, что уже в нем. Открыл глаза, белый потолок, человек в маске. Его спросили, но слова растянулись. С возвращением, пора просыпаться. Слышишь меня? Моргни или пошевели рукой. Ян моргнул, в ответ почувствовал, как ему сжали пальцы. В голове был туман, как после хорошей попойки. Знал, что очнулся, что живой, и теперь будет все хорошо. Потянулись дни восстановления. Его перевели в другую палату, отсоединили от приборов. Каждый день к нему приходила мама. Она переживала больше, чем он сам. «А чего переживать? Ты или жив, или нет? Другого варианта не существует». Ян был благодарен докторам, что вернули его к жизни. Пробовал провалиться и сказать Элли, что с ним все хорошо, но не мог. Может, дар Супермена пропал, а может, ничего этого не было. «К тебе приходила девочка», — сказала мама и, порывшись в пакете, достала книжку. «Ко мне? Ты ее учил рисовать, вот, просила передать тебе». Взял книгу и прочитал Стейси Крамер. Открыл ее и достал рисунок, на котором Элис нарисовала кошку Марту, когда она после ужина ложилась в ноги. «Спасибо, мам. А что с ней?» «Авария. Она хороший ученик». Уже через несколько дней он сел. Было необычное ощущение, будто в голове кисель, который тяжело плещется. Стал подниматься и, держать за перила, ходить, а потом осмелел и поднялся по ступенькам. Док, просматривая результаты анализов, удовлетворенно кивал головой, а Ян все продолжал ходить и вот уже начал приседать. Чувствовал, что пора покинуть больницу и вернуться к себе домой, где ждут рисунки и незаконченный контракт. Его выписали. В этот же день позвонил в издательство. Извинился за срыв. Они с ним расторгли контракт, но, узнав причину, продлили. Вместо того, чтобы взяться за работу, он начал рисовать Элис, ведь она показала свой домашний альбом. «Только не смейся. Это я». Ян внимательно рассматривал фотографию, где она еще до аварии прижимала к себе Марфу. «Ты цыпочка». «Кто-кто я?» Смеясь, спросила она. «Цыпочка. А точнее, красивая. А твои волосы, они такие были, или ты их завивала?» «От природы. Правда, в детстве все были кудрявыми, а потом завитушки остались только на кончиках. Правда, красиво?» «Верно. А это кто?» «Папа». Но он редко фотографировался, не любил, считал это девчачьим увлечением. Но у меня есть пару снимков. Вот тут они вместе с мамой, а тут... Я нарисовал Элис не той, что была в зеркале, а той, какая она могла быть сейчас, без шрамов и перекосившихся губ с бровями и волосами, которые на кончиках завивались. Пробовал провалиться, но больше не мог этого сделать. Было досадно, что пропала способность смотреть на мир чужими глазами, В этом было что-то волшебное, даже сказочное, словно он и правда ангел. «Ты зачем положил телефон в холодильник?» — спросила мама Яна. «А где он?» — только сейчас вспомнил про телефон советника. «У тебя в тумбочке. Случайно?» «Нет, специально. Он стал перегреваться. Видела, как взрываются аккумуляторы?» «Нет. А такое возможно?» «Да, мам, возможно. Спасибо, что достала». Ян взял в руки телефон, нажал на кнопку «5% зарядки». Долго держит. Подумал и пролистал входящий. Было три звонка. «Нет уж, хватит с меня ваших консультаций. Дорого обошлись». «Но почему меня хотели убрать?» К нему еще в больницу приходил следователь, задавал кучу вопросов, но Ян не стал говорить, что видел убийцу, ведь у него не было никаких доказательств. Еще упекут в психушку. Валя проснулась и поняла, что осталась одна. Несколько раз звала Ангела, но он не отвечал. Подошла к зеркалу, посмотрела на свое изуродованное лицо, но в этот раз не стала надевать косынку. Нашла у мамы тени и осторожно, ведь раньше этого не делала, стала подкрашивать глаза. Получилось не очень, но это первая попытка, потом будет лучше. Через десять минут подъехала машина с Денисом. Валя посмотрела назад, что-то искала, но не найдя это, убежала. Домой возвращалась одна, не поехала на машине. Надела шляпку и, гордо подняв голову, вышла на улицу. Вот уже как три месяца у Долгова одна проблема шла за другой. На Кухаренко, что в департаменте лесного хозяйства завели уголовное дело. В администрации области шла чистка. И Климашевская пришла с протянутой рукой, ей нужны были деньги, чтобы откупиться. Но это ей не помогло. а сделала еще хуже, завели дело за попытку взять взятку. Потом появились проблемы у Балашова, а тот возьми и начни сотрудничать со следствием. Долгов составил список проблемных имен, если их прошерстят, то обязательно выйдут на него. Ему нужен был совет, но обращаться к своим в этот сложный период не мог, не хотел показывать, что напуган. Долгов несколько раз набирал номер советника, знал, что бесполезно, ведь ему ворон доложил, что угроза ликвидирована. Но сейчас нужен совет. Долгов набрал номер и, слушая гудки, стал просматривать данные на экране своего ноутбука. Ян услышал звонок телефона, открыл тумбочку. Все неприятности начались с цветочной клумбы, где нашел его. А ведь хотел как лучше, вернуть хозяину, но заигрался в шпиона и получил пулю. Это хорошо, что она только задела череп, разбросав по стене осколки костей. Он не хотел больше рисковать, но у него осталась злость на Долгова, теперь знал, как его зовут. Смотрел на мигающий сигнал и надеялся, что связь оборвется еще до того, как он коснется пальцем зеленой кнопки вызова. Ян нажал. Да. Долгов услышал голос, в душе все оцепенело. Это был советник, которого ликвидировали. «Нужен совет?» Ян усмехнулся, словно сейчас он судья, который вынесет смертельный приговор. Закрыл глаза, не ожидал, но провал бросил его в цель. Смотрел на руки, на телефон, где горела надпись «Советник». В этот момент он был спокоен. Он уже раз умирал и знает, каково это. Развелся. Рука опустила телефон, Долгов посмотрел на свой палец, где раньше было обручальное кольцо. Бледно-розовый след порылся в кармане и, достав кольцо, надел его на палец. «Нужен совет», — еще раз сказал Долгов, и его пальцы быстро стали набирать на экране пароль от интернет-банка. Ян, не открывая глаз на ощупь, подошел к столу и, взяв карандаш и лист бумаги, стал быстро все записывать. Видел цифры, буквы, не понимал, что к чему, но рука старалась все записать. Через секунду пропиликал телефон, сообщая, что поступила сумма. Но его это не интересовало. Он записал номер счета, логин для входа и номер телефона, куда должен поступить разовый пароль. «Я вас больше не консультирую». Ян отключился. Ему было смешно, что Долгов перевел деньги, а взамен ничего не получил. А какое ему до этих денег дело? Все равно не сможет воспользоваться. И все же было смешно, пусть маленькое, но месть. Выключил телефон, достал из нее симку и вставил свою. Радовался, что не окончательно потерял способности к провалу. Может, все вернется, и он опять придет к Вале и расскажет, что с его другом все хорошо. Пробовал провалиться, но не получалось. Так прошло несколько дней, и вот не выдержал и решил найти ее. Знал ее школу, знал улицу и примерный дом. Он прошелся по дворам, вроде как знакомо, но не был в этом уверен. Крутил головой, возвращался обратно, а потом задумался. «Хорошо, увижу ее и что скажу? Здрасте, я твой ангел, что все это время торчал у тебя в голове?» Я искал зацепку, чтобы продолжить поиски, но не мог ее найти. Зашел в магазин связной. Тут иногда были спецы, что разбирались не только в продажах, но и в телефонах. «Не могли бы взглянуть? У меня что-то не то с ним. Может, вирус засел или еще что-то?» Доставая телефон, сказал Ян. «Пойдемте, но это платно. Не страшно, пусть так. А что не так? Иногда поступают звонки, а номер не вижу. Но это не от телефона зависит. В сервисе звонящего скрывается номер. Да, но бывает еще, что я выключу его, а он сам возьмет и запустится. А вот это интересно, можно установить исходные параметры. Но у вас телефон крутой, я бы сам не взялся за это. А вот антивирус сейчас прогоню. Сто пятьдесят. Что сто пятьдесят? В кассу пробивайте. А, ясно. Я надвлёкся и не заметил, как к нему подошла девочка в шляпе. Протяни руку, и она коснется его спины. Валя слушала голос мужчины, он был ей знаком. Даже слишком. Эти нотки, паузы в словах. Она могла бы поклясться, что это ее ангел, но мужчина в бейсболке совершенно не походил на него. Девочка хотела купить чехол в виде мохнатого кролика, но, забыв про это, развернулась и вышла из магазина. «Ну все, я прогнал антивирус, все чисто. Если насчет обновления, лучше обратитесь в сервисный центр. Все же у вас Apple iPhone, и он на гарантии, а у них своя прошивка». «Спасибо», — сказал Ян, пряча телефон в карман. Его это вполне устраивало, значит, если нет сим-карты консультанта, то к нему никто не позвонит и не смогут выследить. Довольный своим решением, он покинул салон и, не думая о девочке, ушел домой.